Кулинарные эксперименты и сплетни. Интерьер хижины оказался очень девчоночьим. Я с любопытством рассматривал обстановку, оглядываясь в поисках соседки Эллы. «Дафны сейчас нет. А это, кстати, моя кровать», — Элла указала на нижнюю койку, застеленную шелковым покрывалом. На кровати лежали желтые, белые и розовые подушки с рюшами. На той части полки, которая принадлежала Элле, стояли фарфоровые балерины. «Раньше я занималась балетом, а потом преподавательница сказала, что у меня нет таланта, и продолжать учиться нет смысла». В голосе Эллы звучала неподдельная печаль. Она не притворялась. знакомо сказал я. «У меня так с баскетболом было. Что поделаешь, акулы не прыгают. Кроме акул Мако, я читал». Я незаметно продолжал оглядываться по сторонам. Гардероб Эллы и Дафны ломился от всевозможной одежды. Даже дверцы не закрывались, а на крючке висело целых пять сумочек. Наверняка не дешевых. Над столом Дафны к стене были приколоты многочисленные снимки ее родни, а на прикроватном столике Эллы стояло одно-единственное фото ее матери в серебристой рамке. «Как прошел кастинг у Шари?» Мне не понравилась ехидная ухмылочка Эллы. «Получилось?» «Нет», — коротко ответил я. «Что ж, актерские способности не всякому даны». Элла притворно вздохнула, и я снова почувствовал к ней острую неприязнь. «Ты уже выучил свои реплики к нашей следующей сцене?» «Когда мне было учить?» — вопросом на вопрос ответил я и указал на нарисованный фоторобот, который она у меня забрала. «Мне хотелось уйти отсюда, и чем скорее, тем лучше». «Так что, ты его знаешь?» «Думаю, да». Элла села на кровать, внимательно рассматривая рисунок. «Да, я его знаю». Я напрягся. «Откуда?» «Кто он?» «Сначала скажи, что тебе нравится в шаре. Что ты в ней нашел?» «У нее одни развлечения на уме. Она не способна сосредоточиться дольше двух минут и думает, что жизнь абсолютно безоблачна. Во-первых, ты преувеличиваешь. А во-вторых, так уж устроены дельфины, она тут ни при чем. Если хочешь знать, мне все в ней нравится». Я повернулся и направился к двери. Пусть не думает, что может вертеть мною как хочет. «Подожди, я не то имела в виду. Иди сюда, я скажу тебе, кто этот тип». Вкратчиво проговорила Элла. «Садись». Она похлопала по кровати рядом с собой. Я молча сел и стал ждать. Его зовут Патрик Бленнон. Он ассистент моей матери. Мама познакомилась с ним, когда он еще работал в службе безопасности казино. Он сын поварихи, но мама сразу заметила его способности и взяла с собой во Флориду. Ему поручают задания, для которых нужны не мускулы, а смекалка. Я слушал, затаив дыхание. Чем больше мы узнаем о Леннокс и ее пособниках, тем лучше. Он оборотень, да? Да, куница. Хитрый, проворный и острозубый. Вам повезло, что он не превратился, пока вы за ним наблюдали. Во втором обличье он бы вас выследил. Скажешь учителям, кто он, хорошо? Ладно, — кротко пообещала Элла. Когда я вышел из хижины, она не пыталась меня ни задержать, ни поцеловать, ни побить. Уф, на этот раз обошлось. По крайней мере, так я думал. Но только до ужина. Наш повар и завхоз Джошуа снова решил поэкспериментировать и приготовил блюдо из мидии, водорослей и тофу под рыбным соусом и жареных кузнечиков с ростками бамбука. Ной отважно попробовал оба блюда, но Шарь и Блю лишь взглянули на меню и объявили — «Мы поплыли на охоту. Пока!» «Кто со мной в бургерную?» — спросил Токо. Несколько ребят, в том числе Нестор и Морис, решили пойти с ним. компания аллигаторов я предпочел мидии с водорослями, правда, без соуса. Вполне съедобно. Но потом Шелби, проходя мимо с подносом, задержалась возле меня и задала вопрос, от которого у меня тут же пропал аппетит. «Я слышала, вы с элой развлекались у нее в хижине». «Ты что?» Потрясённо воскликнул я. «Кто такое говорит?» «Много кто, но я всё равно не поверила», — успокоила меня Шелби. Слабое утешение. Когда я подошёл за добавкой тофу, Барри ухмыльнулся. «Понравилось целоваться с Эллой? По-моему, вы друг другу подходите. Хотя, конечно, не так, как мы с Кармен». «Я её не целовал!» «Мало того, что нам предстоит поцелуй в фильме, так теперь ещё некоторые считают, будто между нами на самом деле что-то есть». И как назло именно сейчас, когда мы с шари поссорились. Мисс Уайт и мистер Гарсия за учительским столом сочувственно поглядывали на меня. Хорошо, что учитель превращений не стал говорить, а ведь я тебя предупреждал. «Совету удалось расшифровать документы?» — спросил я мисс Уайт. «Нет, и мне, увы, тоже», — скривилась она. «Код очень запутанный. Нужен ключ». Барри, случайно слышавший наш разговор, изрек с задумчивым видом. «Питоны очень гордятся своими узорами. Может, ли нокс использовала свой в качестве кода?» Мисс Уайт скептически посмотрела на него. «Спасибо, Барри. Смотри лучше в свою тарелку». Повезло, что девочки-дельфины сейчас в море, но это лишь вопрос времени, когда до них дойдут эти дурацкие слухи. Они вернулись вскоре после ужина. В столовой как раз... Начались уютные посиделки. Некоторые сидели за столами и болтали, кто-то играл в карты. Юна, Оливия и Линус устроили ролевую игру, а большинство смотрели телевизор. «Покончи с этим поскорее», — сказал я себе и направился к Шаре извиниться. Но она не обратила на меня внимания. Они с Блю и многими другими уставились на экран. Кадры показались мне знакомыми. «Да это же Франческо и три дрессированных дельфина!» «Киностудия, снимающая на островах Флорида киес-фильм о дружбе девочки и дельфина, понесла серьезный урон», — сообщила телеведущая. «Сегодня во время съемок исполнитель главной роли и два его дублера неожиданно перепрыгнули через ограждение и уплыли в открытое море. Разыскать и вернуть их пока не удалось». На экране возникло озабоченное лицо Чарил Данмор. «Исчезновение дельфинов — настоящая катастрофа. Нам придется временно прервать съемки». Боюсь, эти дельфины не выживут в открытом море. Они к этому не привыкли, и им, наверное, будет трудно прокормиться. — Ой, — прошептала Шарри. — Пожалуй, зря я им рассказала, как здорово в море. — Ты что, решила отомстить за то, что не получила роль? — нахмурилась Финни. — Это не очень-то. — Нет-нет, ни о чем таком я и не думала. Шарри правда переживала. «Съемочная группа не очень-то океаниста со мной обошлась, но мстить им я вовсе не собиралась, ведь это я поплыла на кастинг не с того плавника». «А, по-моему, хорошо, что дельфины сбежали», — сказала Юна. «Ты ведь рассказывала, что тренер гадкий тип, и в фильме дельфин, наконец, обретает свободу». «Это да», — вздохнула Шарри. «Но все равно жалко, что они не смогут снимать дальше». Кора наверняка сильно расстроилась. Моя любимая девочка подняла голову и прислушалась. «Вы тоже это слышали?» Кто-то выключил телевизор, все смолкли. И в тишине до нас донёсся пронзительный свист в лагуне. дельфини сигнал тревоги. «Может, это актёры-беглецы?» Крис вскочил и выбежал на балкон, с которого было видно лагуну. Шари с друзьями-дельфинами бросились за ним. «Я застонал. А как же мои извинения?» Мне так хотелось помириться с шари и целоваться с ней до потери дыхания. Но сейчас не до того. Я со всех ног побежал вместе с другими к морю и протиснулся сквозь толпу, чтобы лучше видеть. — Этот дельфин не со съемочной площадки! — сообщила Шарри, так низко перевесившись через перила, что того и гляди свалится в воду. — Это один из моих друзей из Флоридского залива! Мое сердце будто сжало стальной клешней. — Что он говорит? — Просит о помощи. На его семью и других дельфинов напали люди с какими-то оборотнями.